Свободного временем дали полтора часа, и девушки в изнеможении опустились на скамейку, скинув босоножки и блаженно вытянув ноги. «Вот это бабуля, вот это я понимаю. У Хайдакова нас как малолеток. Ног под собой не чувствую», — высказалась Ася первой. «Меня теперь только подъемный кран с этой скамейки выдернет», — вторила ей Ирина. «Давай перекусим». И девушки разложили на скамейке нехитрый провиант — выданный им в санаторной столовой взамен пропущенного обеда. «А теперь рассказывай, что с тобой случилось, когда мы были во дворце, как будто привидение увидела». «Вовсе не привидение. Даже не знаю, говорить тебе или нет. Ирина, не томи». «Сердце у меня прихватило, думала, конец». «Как сердце? Ты что? Тебе ведь лет всего ничего». «Да представь себе, прихватило, дух не перевести». А потом, когда вышли на воздух, отпустила. Ася заволновалась, и давно у тебя это? Никогда ничего подобного со мной не случалось. Сердце побаливало. Да, бывало, ведь я уже несколько лет из бронхитов не вылезаю зимой. Врачи говорят, это осложнение. Поэтому меня мама на море отправила погреться, полечиться. Но сегодня я впервые испугалась, так было больно. «Как приедем, ты к своему Вальдемару сходи». Он же, по-моему, весь обслуживающий персонал санатория залечил и для тебя что-нибудь подберет. Схожу, конечно. А как твои отношения с анатолием развиваются? Перевела Ирина разговор. Как, да никак. Я абсолютно точно знаю, что это курортный, ни к чему не обязывающий роман. Не будем даже телефонами обмениваться, и зачем? Не знаю, мне кажется, у вас стольком такие нежные отношения складываются. ирина ты не забыла? Он женат, и этим все сказано. Мне в любовницах до скончания века ходить вовсе не хочется. Сейчас я раны свои от первого брака позализываю и начну искать настоящего мужа. Как без этого?» «А ты знаешь, что Владимир официально не женат?» — спросила Ася. «То есть ты хочешь сказать, что у него отсутствует штамп в паспорте?» «Да, именно это я и хочу сказать». Мне Анатолий поведал, что два года твой Айболит мурыжит его сестру Наталью и, кажется, не собирается на ней жениться. Если мужчина не женился до сорока лет, то не женится ни на ком, — подытожила Ирина. «Кто тебе сказал, что он не был женат, не унималась Ася, решившая выложить все почерпнутые от Толи знания о курортном дружке Ирины? Он в разводе и, кажется, есть сын от этого брака». Ты знаешь, если честно, у нас не заходил разговор об этом, о семье, о детях. Некогда было сама, понимаешь. Да уж, вы как вцепились друг в друга на три дня, не оторвать. Ты б видела, как Толик бесился. Я его, я ему. Мне его никак урезонить не удавалось. К тому же я не хотела, чтобы его сын Стасик потом все мамочке Свете рассказал, как они с папой в чужом номере у тети Аси жили. Ты хоть поняла, что мы за вхозу за белье постельное заплатили? «Нет. Лишь отметила про себя, что как было мое белье, так и осталось. Но в любом случае, спасибо Толе. Ведь не ты же за его белье платила». «Нет, это он, чистоплюй. Мы перед тем, как они со Стасиком на твою постель легли, новое белье поменяли. А потом он его с собой в номер забрал. Так что ты, получается, как на своем спала, так и осталась». «Мы с тобой про Ленинград не договорили», — напомнила Ирина. А что о нем говорить? Только то, что я его весь обходила ножками вдоль и поперек и объездила с туристами окрестность. Был даже летний сезон, лет шесть или семь назад, еще Ксюни не было, когда я подрабатывала экскурсоводом. Я тогда в университете училась, денег не хватало катастрофически. Сама понимаешь, дубленку хотелось, новые зимние сапожки, но денежки как пришли, так и утекли неизвестно на что. Только в тот год я так себе ничего и не приобрела, старые вещи до нашего. Мерзло страшно. Кстати, Воронцовский-то дворец не уступает в роскоши Петергофу. Думаю, здесь еще не все восстановили, как было при жизни графа. А в общем, мне понравилось, не зря съездили. Мне тоже понравилось. Ася, ты мне ничего про себя не рассказала, только то, что замуж 18 лет выскочила и что работаешь в центральной библиотеке. Ничего про твоих родителей не знаю. Только вон про папу-то обмолвилось, что он из Питера, и все. А больше что, собственно, и рассказывать нечего. При дочке я стараюсь этих тем не касаться. Нечего ее детскую головку взрослыми проблемами забивать. Моя мама ушла от отца три года назад. Вначале было трудно всем, потом как-то устаканилась, но и у меня, и, конечно, у папы обида осталась. Как же это произошло? «Если честно, я даже представить не могу, чтобы мои родители разошлись. Они как два голубка, даже ссоры все переводят в шутку. Я от них никогда повышенных тонов не слышала. А ты не таись, рассказывай», — подтолкнула она подругу к откровению. История непростая, началась я свой рассказ. Я еще в десятом классе училась, когда почувствовала между родителями некоторые отчуждения и напряжения. «Как знаешь...» Перед грозой, будто воздух пропитался электрическими разрядами, вот-вот взорвется. Они перестали ходить в театр, в гости, перестали приглашать многочисленных друзей к нам. Но мне в тот момент было не до того. Я впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Думала, что в отношениях между родителями все утрясется и уладится само собой. Мало ли что. А они, как только сыграли нашу свадьбу с Сашей, разошлись окончательно, некоторое время скрывая разрыв от меня. А я во время свадьбы была уже на третьем месяце беременности и переехала с Таганки, где провела детство, жить к мужу в Кузьминке. Поэтому мы виделись с родителями очень редко. Хотя еще на свадебном торжестве мне стало невдомек, почему это мои папа с мамой не целовались, когда Шафер их подначивал. «Покажите молодым, как нужно целоваться». Мой ну папа, как всегда, отшутился, перевел разговор в другое русло, зател длинный витиеватый тост за благополучие новой семьи. В общем, никто ничего не заподозрил. А мама? Мама решилась со мной поговорить лишь тогда, когда родилась Ксюша. Позвонила мне внезапно и пригласила через неделю в ресторан «Прага». Для меня это было удивительно, потому что родители никогда не шиковали. Тем более меня заинтриговала фраза мамы. Дочь, ты у меня давно повзрослела, имеешь свою семью, поэтому я надеюсь, что ты меня поймешь. Что пойму, о чем речь? Но мама положила трубку раньше, чем я произнесла эти слова. Я переполошилась не на шутку, позвонила папе, но он не захотел ничего объяснять по телефону, только сказал: Приезжай домой, поговорим. Предчувствуя неладное, я оставила Ксюшу на свекровь и рванулась на таганку к папе. Доехала быстро, там же прямая ветка метро. От папы я и узнала последние новости. Мама ушла к другому мужчине. Папа спал с лица, глаза ввалились, но передо мной он маму даже оправдывал. Постарайся ее понять, доча. Я перед твоей мамой виноват был много лет назад. Загулял по молодости, по глупости. Вот теперь меня и догнала та измена. Не гречись, напутствовал меня папа, увидев мой зарождающийся гнев. Не рви с мамой отношения. Она любима, она счастлива. Дай бог, чтобы в ее жизни все сложилось так, как она хочет. Видимо, что-то ей не додал. Она достойна лучшей жизни, поверь мне. И как бы тебе ни было тяжело, прими ситуацию такую, как есть. Мы с мамой тебе ничего не говорили раньше, не хотели волновать. Сначала твоя свадьба, потом твоя беременность помешала. А когда родилась внучка, Опять боялись, что заволнуешься и молоко пропадет. А я, честно сказать, надеялся, обойдется, но не обошлось. «И кто он?» «Он по национальности венгер. Еще этого только не хватало, вырвалось у меня. И, кажется, — продолжил папа, — они собрались уехать жить за границу, поэтому и решили больше не скрывать от тебя наш развод. А как же я? Почему вы у меня не спросили?» «А почему, собственно, мы у тебя разрешение должны спрашивать?» — неожиданно осерчал отец. «Почему?» А я уже не могла сдерживаться и рыдала вовсю. Папа успокоил меня, напоил чаем и проводил до метро. Долго я задерживаться у него не могла из-за ребенка, ведь свекровь согласилась посидеть только два часа. Как я расскажу о разводе родителей, стыдно признаться, что я из такой легкомысленной семьи. Свекровь ведь меня укорить сможет, мол, яблочко от яблоньки, Тревожила меня всю дорогу. Но мудрая моя свекровушка Екатерина Ивановна к новости отнеслась философски. Значит, так тому и быть. Асенька, ты близко к сердцу это известие не принимай. Где бы твои родители ни жили, что бы они ни делали, это родная кровь. Отпущенную до встречи в ресторане неделю мама не выходила на связь. Напомню, что сотовых телефонов не было, но папа уверил меня, что мама просто трусиха и боится серьезного выяснения отношений. В назначенный день мы с мужем Сашей пришли в ресторан «Прага», где собрались, оказывается, новые старые мамины друзья, чтобы отпраздновать помолвку ее с Вацлавом, моим будущим отчимом. «Ася, а как теперь складываются дела у твоей мамы?» «Все хорошо. Они с отчимом живут в Будапеште». А у меня теперь есть братик, почти ровесник моей Ксении. Как выяснилось на помолвке в Праге, мама уже была беременна. Так было странно. У нее ведь уже внучка была моя Ксюша, она рожать собралась. Твоя мама родила ребенка. А сколько же ей лет было, когда это случилось? Тридцать девять. А в Европе женщины часто становятся матерями ближе к сорока. Сначала карьеру сделают, деньжат подкопят, чтобы ни от кого не зависеть. А потом уже и о детях думают. А у нас все наоборот. В 22, если не вышла, катастрофа. Ты тоже рано вышла замуж, а я никак определиться не могу. Ирина, я все хотел тебя спросить. Ты в санаторий приехала, чтобы мужа найти? Тогда Вальдемар для тебя не вариант. Я и сама понимаю, не вариант. У меня дома есть жених Сергей. Только мне кажется, не моя это судьба. Я его не люблю, а время поджимает. «Сейчас приеду, устроюсь на работу, и что? Оставаться одинокой? Или выходить за какого-нибудь токаря-пекаря без высшего образования? Да ни за что!» «Ты права, лишь бы за кого не стоит!» «Вот я выскочила замуж за человека, который мне вовсе не подходит. Я работник библиотеки, а он одну книгу в год и то по недоразумению мог прочесть. Разговаривать абсолютно не о чем. Не сказать, чтобы я не старалась сохранить семью». Сама знаешь, как у нас пренебрежительно к матерям-одиночкам относятся. Я изо всех сил пыталась его до своего уровня подтянуть. В театры водила, книги умные подсовывала, ни в какую. У него свои интересы — на рыбалку съездить, на охоту. Старалась разделить с ним эти увлечения, но только выяснилось, что это не для меня. Мучились друг с другом, мучились и решили расстаться. К тому времени дедушка мне квартиру однокомнатную оставил. Так живем теперь с Ксюшей вдвоем. Помолчали каждая о своем. А ты за границу ездила, спросила после затянувшейся паузы Ирина. Ездила один раз по путевке в Венгрию. Папа помог купить, чтоб с мамой пообщаться. Это еще я замужем за Сашкой была. А почему по путевке-то, почему не по приглашению? Так проще в оформлении. Да и не хотелось жить с мамой, а тем более с отчимом под одной крышей. Я же не знала, что у них в Будапеште квартира огромная. Мы с мамой переписывались, конечно, иногда на почтамте созванивались, но перед самой поездкой очень редко. Наверное, она была занята малышом, да и моя Ксюха времени много отнимала. Я и голос мамин стала забывать. Только тоска иногда глодала, как голодный пес, что ее нет рядом. И, наверное, ревность еще примешивалась. Так хотелось, чтобы мама рядом со мной была». Она говорила по телефону о большой квартире, о том, что у нее и у мужа по машине, только мне не верилось, чтобы мама да за рулем. У нас же в стране такое редко увидишь. на две машины в одной семье ты встречала, при том, что покупка одной — целое событие. За особые заслуги перед Отечеством в очередь поставят, потом лет десять в ней простоять, денег скопить, потом получить долгожданный «Жигуль» и пылинки с него будешь сдувать всю оставшуюся жизнь. Кататься только в летний сезон, а зимой ставить на прикол. Думала, мама про две машины вкручивает, оказалось нет. На самом деле две машины? Представь себе, да? Вот мы с моим мужем решили съездить посмотреть. Папа посоветовал купить туристическую путевку. Хотелось быть независимыми от всех возможных разговоров-уговоров. Вдруг не уживемся в новой семье. «И как тебе Венгрия?» «Европа, одно слово». Ты в Прибалтике бывала? Нет. Значит, тебе сравнить-то не с чем. Так вот это на порядок круче. Мой муж Саша первым делом обратил внимание на то, что машины в Будапеште паркуются водителями просто у бордюров, с неснятыми на ночь дворниками. У нас же все автомобилисты знают. Оставишь без пригляда, утром не будет. И не только дворников не досчитаешься. Можно и без колес, и без лобового стекла остаться. А там страна непуганных людей. В магазинах товарное изобилие. В продовольственном магазине мы насчитали около тридцати видов колбас и почти столько же сыров. А Сашка не мог оторваться от электроники. Чего только там не было, магнитофоны, телевизоры и даже видаки. Ничего себе, даже представить такое не могу. Ну, я так понимаю, отчим тебе понравилось? Как и не старалась найти в нем отрицательные черты не смогла. «Вацлав оказался душкой. Купил нам телевизор и видик. Еле дотащили до Москвы. Правда, при разводе пришлось продать. Но это уже другая история». Ася вдруг взгрустнула, вспомнив о чем-то своем, но потом продолжила. «А как нас кормили в гостинице? Правда, в гостиничном быту мы оказались лохами. Там, когда въезжаешь в номер, куча всяких прибабахов напихано, о которых мы и слыхом не слыхивали». Пояснения на венгерском, которые мы, конечно, не знаем. Взяли какие-то влажные салфетки в прихожей, думали для рук, а за столом, когда уже руки протерли, казалось, для обуви, смеху было. А в какие рестораны нас Вацлав водил? Один раз были в охотничьем ресторане, не помню, как называется. У них все названия мудреные, как и сам венгерский язык, не выговоришь. Но мамочка моя, дама, продвинутая». Изучила сначала английский в совершенстве, потом венгерский. Теперь в школе при советском посольстве работает. Дома с ребенком не захотел оставаться, как ее Вацлав не уговаривал. У них няня живет в квартире. Так вот в этом охотничьем ресторане нас кабанятиной, лосятиной, зайчатиной. Такие изысканные блюда подавали, закачаешься. А я слышала, там очень острая еда, перченая, с томатом. Я тоже так рассуждала, когда ехала. Думала, что моему желудку конец. Еда там действительно специфическая. но а на стол ставят по большой бутылке на человека их местной минеральной воды. Ешь, прихлебываешь, и никаких тебе проблем с пищеварением. А что-нибудь вы там еще, кроме магазинного изобилия, увидали?» «Конечно. Сам Будапешт очень красив. Как, наверное, любой город, стоящий на реке. Экскурсии по городу были». Одна дневная от нашей туристической фирмы с посещением Венгерской национальной галереи, расположенной в Королевском дворце. Другая нас поздней ночью отчим провез по ночному Будапешту и провел по пешеходной улице ваци Красота! А какая подсветка! Еще мы были в купальне, там же целебных источников полно. В общем, поездка удалась. А потом мой развод с Сашкой. «А почему вы развелись-то, кстати?» Я же тебе говорила, что мы оказались при более близком рассмотрении абсолютно разными людьми. Ой, смотри, вдруг вскочила со скамейки Ирина. Кажется, наши собираются. Пойдем, а то отстанем от группы, и придется нам завтрашнего автобуса дожидаться. На обратном пути для туристов подготовили сюрприз. Автобус заехал на территорию маленького полулегального винзавода, где все желающие могли отовариться кагором. и как еще антиалкогольный закон не добрался до этих мест. Но никто вдаваться в подробности не стал. Все были очень довольны возможности купить спиртное. Ирина с Асей посоветовались и приобрели двухлитровую бутыль вина и корзину с фруктами, а то все предыдущие вечера столовались за счет мужчин. Нужно было и самим внести скромный вклад в вечерние посиделки. Вернулись в санаторий к ужину. Толя вместе с детьми ждал приезда туристического автобуса около столовой. Ксюша кинулась к маме с радостным криком. «Мамочка, как я по тебе соскучилась!» «Как ты, девочка моя, целую любимую дочку?» Спросила Ася, доставая на ходу для Ксюши и Стасика леденцы на палочках, купленные по дороге. «Все хорошо, мамочка. Мы с дядей Толей на детской площадке были. В баре мороженое ели, докладывала девочка. «Ась, я у тебя не спросил, можно ли Ксюш мороженое?» — встрял в разговор Анатолий. Накормил на свой страх и риск. Просто нужно ее было чем-то отвлечь от ожидания. А то твоя дочь вознамерилась встать у въездных ворот и дожидаться там твоего возвращения. Молодец, Толя, ты все правильно сделал. Вид у него был уставший, а при виде бутылки вина он, как показалось девушкам, даже отшатнулся. Несказанно удивленные таким поведением Ирина Сасий, списали эту неадекватность на то, что Толик устал с детьми. Приходите с Владимиром сегодня вечером к нам в номер, отмечать удачную во всех отношениях экскурсию, сказала улыбаясь Ирина, показывая на ходу сумку с вином и фруктами. Не знаю, отвечал Анатолий, Может, и зайдем, а может, и нет. А что случилось? взволновал Сася. Что-нибудь с детьми? С детьми-то как раз все нормально, а вот Вальдемар захандрил. Что значит «захандрил»? В недоумении возрилась на него Ирина. Захандрил и все, никого видеть не хочет. Заболел, что ли, участливо спросили девушки. Говорю же вам, повысил с раздражением голос Толя. Захандрил, лучше его сейчас не трогать. Ну и черт с ним рассердилась, неизвестно почему Ирина. Хотя, конечно, известно. Она же хотела посоветоваться с Владимиром, что с ее сердцем. Но кто он ей в конце концов? Брат, сват? Она на отдыхе не собирается растрачивать впустую утекающие неумолимо денечки. И правильно вторила Яся. Давайте соберемся сегодня втроем без Вальдемара. Так первый вечер в санатории Ирина с Владимиром провели в Авроси. После ужина девушки накрыли стол на своем балконе. Толик не замедлил нарисоваться и отдувался за двоих мужчин, приняв на себя обязанности главного развлекателя, сейчас бы сказали аниматор. Про сердечный приступ Ирине было поговорить не с кем, да она и забыла о нем, потому что Толя был настолько уморителен, что все смеялись от души. Он повязал платок на голову в виде челмы, и коверкая слова, вроде речи восточного человека, изображала из себя придурошного падишаха, А Ирина с Асей подыгрывали ему, изображая горем. Дети тоже включились в игру. Только поздно вечером Ася отвела Ирину в сторону и попросила сводить детей на море, вроде как посмотреть закат. Честно сказать, Ирина на сегодняшний день очень устала, но отказать умоляющим глазам подруги не смогла. Ксюша со Стасиком сразу же согласились пойти гулять, как только тетя Ира пообещала им показать, как выпекать блинчики, бросать плоские камушки по воде. Эту забаву Ирина освоила еще в детстве, когда ежегодно выезжала с родителями на турбазу. Там, наравне с мальчишками, она кидала камешки в аку и часто одерживала победу. На фоне уходящего в море солнечного диска дружно искали плоские камушки, потом Ирина стала обучать, как их нужно бросать, но у детей плохо получалось. К тому же мальчик норовил заступить в воду и намочить носочки. «Стасик, не намочи ноги, так нельзя». «Льзя», — упрямился тот. Он находился в том замечательном возрасте, когда дети придумывают слова. Блинчики никак не хотели выпекаться, и сначала Стасик, потом и Ксюше запросились домой. Ирине же дано было задание не приводить детей в течение часа, а в баре они сегодня уже побывали, поэтому пришлось вести детей на танцы. Стасик уже тер изо всех сил кулачками глаза — спать хотел ребенок хорошо еще не ныл мне бы тоже не мешало хорошенько выспаться думала ирина подгоняя мысли на стрелку часов к десяти